на Б Overlord. Том 12. Паладин Святого Королевства. Часть 1. Глава 1. Архидемон Йалдаов. Часть 1. Святое королевство Робул это страна, территория которой раскинулась на полуострове к юго-западу от королевства Рейстис. Её правительница святая королева, владеющая божественной магией.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 из-за которого полуостров напоминает повёрнутую набок подкову. Иногда части полуострова называют северным и южным святым королевством. И вторая особенность: на перешейке полуострова возвышалась великая стена длиной более 100 км. Эту стену возвели для защиты от набегов племён полулюдей. Подобные племена во множестве населяли холмы, лежащие к востоку от Святого королевства, между ним и теократией Слейн.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 Ту мимолётную слабость он мог позволить себе как раз потому, что был окружён такими воинами. В конце концов, рабочий день был закончен, и никто не мог порицать его за это.